Глава 6. У разведчиков всех стран есть такое специфическое выражение «спящий агент» или «законсервированный агент», что одно и то же. Суть такого понятия заключается в том, что агент, внедренный на вражескую территорию, вроде бы и есть, а вроде бы его до поры до времени и нет. То есть формально он является агентом, а фактически нет. Фактически он ждет распоряжения от своего руководства в том смысле, когда ему нужно выйти из спящего состояния и приступить к активным действиям. Именно таким спящим агентом и был Сергей Сальников. Его командиры Красной Армии завербовали еще до войны. В ту пору военные двух стран – СССР и Германии – Периодически встречались и обменивались опытом. Никто тогда не предполагал, что через несколько лет они сойдутся вновь в смертельной схватке на полях войны. Хотя, конечно же, некоторые обо всем этом прекрасно знали. Или, во всяком случае, догадывались. Иначе для чего были нужны в составе немецких делегаций под видом армейских офицеров сотрудники разведки? А они там были. И они-то и завербовали Сергея Сальникова. Все случилось просто и даже, можно сказать, прозаично. После одной из рабочих встреч вечером Сальников решил, что называется, расслабиться и отправился в ресторан, причем в одиночестве. Тут-то в ресторане к нему и подсела некая красотка. Слово за слово, намек за намеком. В итоге Сальников оказался у красотки в гостях, да еще вместе с ней в одной постели. Ну, а дальше все было по хорошо известному сценарию. В самый пикантный момент в квартиру, где Сальников уединился с красоткой, вломились несколько мужчин, которые, конечно же, оказались сотрудниками немецкой разведки. К слову, как и сама красотка. Все мыслимые подробности общения Сальникова с красоткой, как оказалось, были засняты на кинопленку. Скрытая кинокамера находилась рядом с кроватью. А дальше начался самый заурядный шантаж. И хотя он был заурядным, Сальникову угрозили вполне реальные неприятности. И ладно бы, речь шла только лишь о его аморальном поведении. Из такой неприятной ситуации Сальников худо-бедно смог бы как-нибудь выкрутиться. Но тут же на кинокамеру красотка сообщила, что она агент немецкой разведки, и те, кто вломился в эту квартиру, тоже. Само собой, эту пленку красотка тут же пообещала предъявить, куда следует, но сказала, что может и не предъявить, если Сальников поведет себя разумно, то есть согласится сотрудничать с немецкой разведкой. И Сальников согласился. Свое согласие самому себе он объяснил так. Если бы он не согласился, то его, несомненно, ждала бы реальная беда. Тюрьма на долгий срок, а, возможно, и расстрел. Своё согласие сотрудничать с вражеской разведкой Сальников озвучил перед кинокамерой. И еще дал письменное подтверждение. Псевдоним он себе взял «Ворон». И тут же ему было дано первое задание. Никто, собственно, не заставлял Сальникова что-то взрывать или кого-то убивать. Никто даже не заставлял его собирать какую-то информацию. Сказали, что он может продолжать жить так же, как жил раньше. И ждать того момента, когда к нему явится с заданием некто из немецкой разведки. Вот тогда-то он, Сальников, должен будет приступить к выполнению этого задания, каким бы оно ни было. Заодно Сальникова предупредили. Если он надеется, что о нем забудут или захочет каким-то образом скрыться, то вот такие мечты напрасны. Его все равно найдут, и тогда компрометирующие документы лягут на соответствующий стол. То же самое случится, если Сальников вздумает явиться с повинной и покаяться перед своим командованием или НКВД. Так что благополучие Сальникова во многом зависело от него самого» точнее говоря, от его разумного поведения. Но ну, чтобы ниточка, связывающая Сальникова с немецкой разведкой, не обрывалась, он обязан докладывать немцам обо всех изменениях в его жизни. Женился, доложил, перевели на другое место службы, повысили в звании и должности то же самое, чтобы, значит, немецкая разведка имела ясное представление о своем агенте Вороне. Каждый раз он должен отправлять письмо с сообщением об изменениях в своей жизни и службе своей любимой тете Елизавете Петровне. А адрес тетушки Сальникову следует запомнить накрепко. Что с того, что никакой любимой тетушки Елизаветы Петровны у него нет, теперь будет. Это до поры до времени и будет каналом связи между Сальниковым и немецкой разведкой. С тем расстались». Конечно же, Сальников был и угнетен, и расстроен до самой последней крайности. А уж какими мысленными эпитетами он наградил вероломную красотку, о том отдельный разговор. Но делать было нечего, приходилось, хочешь или не хочешь, привыкать к новой роли, к роли агента немецкой разведки. Его и впрямь никто не беспокоил, и Сальников уже начал потихоньку забывать о том, что он немецкий шпион-ворон. И даже исподволь надеется, что все, что с ним случилось, как-нибудь уладится само собой. Мало ли у немцев забот, чтобы помнить еще и о нем, Сергея Сальникове. Что касается жизни Сальникова, вернее его службы, то в ней произошли немалые изменения. Он был командиром Красной Армии, но военная служба ему не нравилась, а потому он подыскивал способы и возможности, чтобы сменить военную службу на какую-нибудь другую, Например, пойти служить в НКВД. Служба в НКВД представлялась ему куда менее хлопотной, а главное, гораздо более перспективной и престижной, чем армейская служба. Да, но как это устроить? Как без потери репутации, лишних хлопот и возможных подозрений со стороны начальства перейти из одного ведомства в другое? Это был вопрос, который Сальникову в конце концов удалось решить. Перебравшись в НКВД, он получил новое назначение и занял должность начальника одного из сибирских лагерей для заключенных. Нельзя сказать, что назначение ему понравилось. До этого он служил в Ленинграде, а тут предстояло перебираться в какой-то неведомый сибирский городок Мариинск. Радости в том мало. Ну а куда ему было деваться? Так или иначе, служить в НКВД гораздо лучше, чем в армии. Шел 1941 год, ощутимо пахло войной, а воевать Сальников не стремился. Точнее сказать, его одолевал страх от самой мысли о его участии в войне. Служба в НКВД — это, как ни крути, глубокий тыл, где не стреляют. Так что прочь всякие внутренние недовольства, едем в неведомый Мариинск. Разумеется, о своем новом статусе и новом месте службы — Сальников сообщил в письме любимой тетушке Елизавете Петровне. Хотя он и надеялся, что немецкая разведка успела о нем забыть, но вдруг не забыла. Так что лучше не испытывать судьбу и написать этой самой Елизавете Петровне или тому, кто там скрывается под этим именем. Мариинск Сальникову не понравился решительно, что, в общем, было понятно. Все-таки не Ленинград. К тому же была зима, да не просто зима, а сибирская, со всеми ее особенностями. Лютыми морозами, снегом по самой крыше, суровыми, малоулыбчивыми людьми, которых Сальников стал опасаться с первого же дня своего приезда в Мариинск. Но, опять же, деваться было некуда. Лагерь, в который его назначили, был мужским лагерем строгого режима. Что это такое, Сальников пока не очень понимал, но надеялся, что скоро войдет в курс дела. В этот самый курс дела его должен был ввести прежний начальник лагеря. Он получил новую должность с повышением, а Сальникова, соответственно, назначили на его место. Жилье Сальникову выделили здесь же, при лагере, в доме, который именовался «Домом для специалистов». Прежний начальник торопился занять новую должность – Поэтому вводил Сальникова в курс его новых обязанностей в ускоренном темпе, а введя, тотчас же и отбыл. Ну а вскоре началась война. От Мариинска она была далеко, но ее грозное эхо можно было слышать и здесь. Фронтовые сводки, ежедневные суровые инструкции начальства, поезда, день и ночь, идущие по Транссибу, все это сплелось для Сальникова в единый узел, не дававший ему покоя. Да и в самом лагере было неспокойно. Лагерь был большой, заключенных в нем много, то и дело вспыхивали всяческие выяснения отношений между ними, а еще случались побеги, которых Сальников обязан был не допустить ни в коем случае, потому что в лагере это было событием чрезвычайным, и вся полнота ответственности в этом случае возлагалась на Сальникова. Но и без выяснения отношений и побегов хлопот у Сальникова было немало. Заключенных надо было кормить, одевать, выводить на работу, следить, чтобы они ежедневно выполняли план, потому что за невыполнение плана Сальникова также могли строго спросить. А попробуй заставь заключенных выполнить план. Во-первых, он сам по себе был трудновыполнимым ввиду объема а во-вторых, почти никто из заключенных не горел особым желанием не то что выполнять план, но и вообще работать. Две трети заключенных лагеря находились здесь по уголовным статьям, а с уголовника попробуй спроси, попробуй, заставь его трудиться. Приходилось изобретать различные меры принуждения, а это было делом чрезвычайно опасным. Чуть перегнешь палку и жди бунта, а бунт в лагере был делом еще более страшным, чем побег». Тем более в условиях, когда страна ведет борьбу с фашистами. И об этом начальство не уставало напоминать Сальникову почти ежедневно. За всеми этими хлопотами Сальников и думать забыл, что он не только начальник лагеря строгого режима, но и еще немецкий агент по прозвищу Ворон.